Глава 20 На первый взгляд, штука, которая приковала мое внимание, напоминала строение безумного архитектора. Сделано вроде из камня, обычного серого, с краплением множества черных точек. Выглядела эта фиговина как обелиск. Да, пожалуй, это верное слово. Правда, снаружи на нем не имелось ни надписи, ни дат, ни каких либо других знаков. Да и на настоящий обелиск эта штука походила лишь формой. Она была похожа на острый шпиль, вырастающий из такого же каменного основания и выстреливающий вверх на приличную высоту. Пожалуй, до середины ближайшего шакового дерева она точно дотягивалась. По мере удаления от земли определенно сужалась и имела четыре ровные грани на всем протяжении, как если бы передо мной находилась узкая, тонкая и неестественно вытянутая пирамида. А вот тот факт, что из пирамиды периодически торчали какие-то отростки, Похоже на крючковатые ветви странного дерева, несколько выбивался из общей картины. Помимо них, наверху у обелиска имелось странноватое расширение, как если бы строители, опомнившись, в последний момент присобачили на макушке гигантскую спутниковую тарелку. Внизу, под пирамидой на расстоянии метров 10, на почерневшей, высохшей от непонятной напасти землю, все тот же безумный архитектор положил такие же серые квадратные плиты. И вот о них значков как раз обнаружилось много но ни один из высеченных в камне символов мне почему-то не был знаком. «Что это? Магические формулы? Древний язык? Такое же древнее пророчество? А может, предостережение?» «Мне это не нравится», – пробормотал Дол, когда я медленно начал обходить непонятную штуку, внимательно глядя себе под ноги. «Таора, может, ты ее с первой магией проверишь?» «Я уже сух», – не отрывая взгляда от плит, отозвался я. Но «Ну, что что-то мне подсказывает, что магия тут работать не будет». Почему? Видишь барьер? Нет. А задача ответил каратель. Хм, Ты, наверное, еще не умеешь. Но тогда поверь мне на слово. С барьером тоже что-то не ладно. Он поврежден? Нет. Задумчиво откликнулся я, остановившись и вперив напряженный взгляд на одну из плит, на которой в отличие от остальных не было никаких надписей. Напротив, он даже усилен. Но кто-то умудрился расщепить его на слои. Да еще и сдвинул их так что наружный оказался смещён к самым деревьям, а внутренний... Вот она. «Где? Где?» — завертел головой каратели. Я ткнул пальцем в плиту у меня под ногами, а потом коснулся её сапогом, и тот без малейшего сопротивления провалился в камень. Плита при этом подозрительно поплыла, заволновалась, словно поверхность лесного озера. Я еще за лучше вытащить ногу обратно, после чего фальшивый камень снова стал таким же, как прежде. Дола задача накрякнула. «Это что?» «Иллюзия?» «Нет, иллюзии создаются из нижнего слоя. Так что, судя по структуре барьера, это, наверное, портал. Только выглядит он совсем не так, как положено. Впрочем, это легко проверить». Побродив между деревьев и отыскать среди опавшей листы и самый обычный камушек, я бросил его в портал. И приятно удивился, услышав, как камень согрохотал по невидимым ступенькам. «Значит, портал рабочий. Очень хорошо». А место, в которое он вел, оказалось достаточно большим, чтобы от каждого столкновения давать недолгое, но все же вполне слышимое эхо. Да и сам камешек громыхал довольно долго. А после лестницы еще и куда-то укатился, замолкнув лишь через пятнадцать тин после того, как я его бросил. Вероятно, хоть структура прохода и выглядела странно, ничем другим от известных мне порталов она не отличалась. А может, низкая видимость объяснялась всего лишь тем, что на той стороне было слишком темно, и даже зрение нора перед этой темнотой пасовало. Надеюсь, ты не собираешься туда лезть, с подозрением осведомился парень, когда я в задумчивости перевел взгляд с портала на обелиск. «Таор, мне очень не нравится эта идея. Кому-то все равно придется это сделать. Стой тут. Если я не вернусь через Рин, возвращайся. Пакость, иди сюда. Нура без лишних слов взобралась на мое плечо. Улишней одобрительно заворчев, тоже устал со мной бок о бок. Дол при виде такого единодушия, что ты сердито пробормотал но прислушиваться мне показалось излишним поэтому я просто выдохнул и сделал еще один шаг вперед в надежде что хотя бы одну из имеющихся в нашем распоряжении загадок мы сможем сегодня решить признаться я ожидал что при таком расположении портала при первом же движении меня в него или утянет или же я банально куда то провалюсь даже приготовился к жесткому приземлению на случай если высота окажется приличной однако нет никуда я не упал и не провалился Просто погрузившись в портал по щиколотку, моя нога нащупала опору и спокойно на этом остановилась. «Хм, оказывается, там есть лестница». Уже гораздо спокойнее я опустил вниз и вторую ногу, начал спускаться в непроглядный мрак. Но лестница никуда не делась, не оборвалась на самом интересном месте и не обвалилась, поэтому я погрузился в портал почти целиком и задержался лишь перед тем, как на поверхности осталась моя голова и сидящая на ней нервно цепившаяся волосы пакость. «Ну вот и все. Прикрыв веки и сделав последний шаг, я погрузился во мрак целиком, слегка поежившись от доношего в лицо холодка. А когда он исчез, и я снова открыл глаза, то оказалось, что ничего страшного не произошло. И я действительно стоял почти на середине какой-то лестницы, которая вела в довольно просторное помещение. Сама лестница оказалась каменной, не слишком большой, но достаточно широкой, чтобы на ней уместились два человека. Правда, тут почему-то не имелось перила, поэтому сверзиться с нее было проще простого. Но сами ступени выглядели надежными. если не спешите и не красться по самому краешку, то спускаться вполне комфортно. Дело осложнялось тем, что здесь действительно было темно, однако на ту чернильную темноту, которую я видел с той стороны, это совсем не походило. Тьма была обычная, как в лишенном лампочек помещений, поэтому мои глаза, пробежавшись по округе, без особого труда различили несколько любопытных деталей. Помещение, на пороге которого я оказался, выглядело как большая круглая комната, с шагов этак 100 в диаметре, посредине которой находилась довольно толстая каменная колонна. Вся комната изнутри была облицована глянцевой плиткой черного цвета. Источников света здесь не имелось. Ни магических светильников, ни ламп, ни даже подставок под факелы. Однако созданный из последних магии крохотный огонек, который хватило буквально на пару тин, позволил выхватить на стене за колонной краешек еще более темного участка. Похоже, на той стороне имелся выход. А значит, незачем было торчать на пороге. Басовито выдохнул первый, толкнув меня носом в спину. Я посторонился, пропуская спрыгнувшего сверху у Лиша, а затем запрокинул голову и взглянул на портал снизу вверх. С той стороны он выглядел иначе и больше походил на потревоженную темную воду, по поверхности которой после появления первого все еще шли круги. Оставшуюся снаружи дола я не увидел. Портал в плане видимости оказался полностью непроницаемым. А когда он снова заволновался, и на верхнюю ступеньку опустился грубый армейский сапог, я сокрушенно покачал головой. «Какого демона, Дол?» — осведомился я, когда из портала появилось бледное лицо с неестественно расширенными глазами. «Я же сказал, жди там!» Каратель пару раз моргнул, но все же довольно быстро сфокусировал на мне взгляд. «Помирать так и вместе!» — буркнул он, также быстро отведя глаза. «Вдруг тебе помощь понадобится. Вдвоем удобнее проводить разведку». «Да и как бы я вернулся в форт один, портал ты закрыл, а если бы он и остался открытым, то как мне прикажешь объяснять его существование в той комнате?» Я подавил раздражение, потому что с одной стороны этот упрямец обещал меня слушаться, а с другой, признаться, не ожидалось, что Доллар рискнет за мной последовать, через портал в полную неизвестность, да еще будучи откровенно не в форме. Если бы он был простым карателем, нет проблем, но девчонка в его матрице. Это было смело, дерзко». И не по-женски, прямо-таки отчаянно, безрассудно. Дол, все еще стараясь не встречаться со мной взглядом, торопливо протопал вниз, словно всерьез опасался, что его выпрут отсюда с руганью. Но поскольку он все же не испугался и вопреки всему ринулся мне на помощь, то я решил, что полноценной руганью он не заслужил. Придурок. Вот и все, что я сказал ему в спину. Сам такой, тихо отозвался Дол, и больше мы к этому вопросу не возвращались. Оказавшись внизу, мы ненадолго остановились, настороженно присматриваясь, прислушиваясь и принюхиваясь. Но все было вроде спокойно. Однако, как только мы с долом разошлись в стороны, огибая колонну с двух сторон, как где-то впереди, похоже, со стороны уже виденного мною прохода, раздался подозрительный шум. Это было похоже на то, что кто-то неосторожно задел валяющийся на полу камешек. Быть может, тот самый мой, которого я, кстати, нигде не увидел. Предположить, что он мог укатиться от лестницы так далеко было сложно, но тогда, получается, кто-то успел его забрать? Подметив мелькнувший в темноте проема приземистый силуэт, я выхватил из кабуры Тагор и направил в ту сторону. Первый ощетинился и приготовился к бою. Пакость агрессивно зашипела. Мгновенно оказавшись рядом, дол тоже взял подозрительный коридор на мушку. Однако шум больше не повторился. Зато вместо этого до нашего слуха донёсся долгий протяжный скрип — какой бывает, если демонстративно провести по полу когтями и прочертить в нем глубокие борозды. Еще через миг темнота перед нами заволновалась, почти как тот портал, через который мы сюда пришли. А потом, потревоженная с той стороны тьма, бесшумно расступилась, и я только зубами скрипнул, обнаружив, кто именно пришел нас встретить. Их было трое, приземистых, нескладных, с неестественно вытянутыми руками и длинными когтистыми пальцами, от которых неподготовленного зрителя могло бросить в дрожь. Сквозь серую кожу страшновато выпирали ребра, тощие тела оказались обманчиво хрупкими. Узкие черепа были грубо деформированы, человеческие черты на них почти не просматривались, да и кровожадно зажёгшиеся в темноте уголки глубоко посаженных глаз уже давно не принадлежали разумному. Само собой, когда я сюда шел, то подозревал, что у такого места вполне может найтись охрана. Но то, что охранниками окажутся твари, которых не просто так обозвали ужасом подземелье. Стало для меня неприятным сюрпризом. «Демон!» — прошептал Дол, яростно, дернув рукой, в которой был зажат Тагор. «Спусковой механизм заело! Мой Тагор сдох!» Пока твари насторожно нюхали воздух и присматривались к нам, я тоже нажал на курок и раздраженно сплюнул. Приборы действительно не работали. Вот дерьмо. «Возвращайся к порталу!» — напряженно велел я, медленно отступая к колонне. Первый при этом угрожающе зарычал и сделал шаг вперед. Его хвосты воинственно зашипели, с них на пол закапала ядовитая слюна. Моя малышня тоже прекрасно помнила, кто именно едва не оторвал им всем головы. А теперь горело желанием поквитаться и доказать, что с тех пор они превратились в достойных противников. Зрелище надо признать не для Семь оскаленных хвостов, один угрожающе раздувшийся нур, острые когти, крошащие плитку так, словно под ними уже была серая кожа монстров. Зато именно они, мои маленькие братья, Перетянув на себя внимание, монстров подарили нам несколько драгоценных тина. «Дол, ты слышал? Живо уходи, ты мешаешь!» Каратель осторожно попятился, так и держа в руке бесполезный тагор и не отрывая взгляда от неуверенно переменающихся тварей. А я торопливо скинул на пол плащ и сапоги, затем также торопливо расстегнул пояс, чтобы не мешало. Пакость, и чье злобное урчание было едва ли не сильнее рыка у Лиши, спрыгнула на пол, недвусмысленно закрыв меня с собой. И это подарило мне еще немного времени, чтобы избавиться от лишних вещей и упасть на пол уже в виде зверя. «Таор!» — вдруг раздалось неверище, испуганная из-за колонны. «Портал закрылся!» Я глухо зарычал, тем самым выражая отношение к очередному неприятному открытию. А твари, для которых громкий звук послужил чем-то вроде сигнала, одновременно взвыли и, словно спущенные с тетевой стрелы, ринулись в атаку. Мы с первым прыгнули им навстречу почти одновременно, предварительно выбрав каждый своего противника. Но ну, а третьего связала боймы, сдавшего воинственный клич «Пакость», которая даже при таких скромных размерах могла стать достойной соперницей. На полу мгновенно образовалась рычащая визжащая куча мала, в которой сам дьявол не смог бы сходу разобраться. Твари оказались проворными, но редко сильными, поэтому с нахрапа ни им нас, ни нам их одолеть не удалось. Более того, на какое-то время нас разнесло в разные стороны, однако насчет своего противника я не особенно переживала. Его когти беспомощно соскальзывали свои таловые чешуи, зубы бессильно пытались прокусить толстую кожу на загривке. Вторая пасть столь же безуспешно искала слабину у меня на пузе, в то время как мы с двух сторон рвали ее на куски, перекрывая своим громогласным ревом, но ревел я, конечно, ее тонкий до отвращения громкий и пронизывающий до костей виск. Наконец я сломал уродине обе передних лапы, и, придавив лапой горло, буквально вырвал у нее из черепа приличный кусок. Изи, в свою очередь, вышиб второй головой злобно горящий глаз и, вбравившись глубоко в тухлую черепушку, взбил словно миксер, остатки ее мозгов. Я не дал ему насладиться победой, и едва наш противник обмяк, поспешно вскочил, отбросив подальше смердящую падаль. Изи, с громким чмоканием отшвырнула себя раздробленную голову, а затем с шипением развернулся, ударив по воздуху словно хлыстом, буквально пробил оказавшийся рядом твари грудную клетку, а заодно вырвал из ее спины здоровенный кусок. Раздраженно отозвалась пакость, которая в этот момент как раз дожирала глотку одной из голов. И будучи из нас самой маленькой, настолько удачно поместилась между грудью и подбородком монстра, что оказалась в недосягаемости для второй головы. Ну, как скажешь, подруга, сама так сама. Я отозвал хвостяру, чтобы не мешал мелкой реализовывать свои кровожадные наклонности, и обернулся к первому, которому могла понадобиться помощь. При этом улик странно молчал, более того, от него исходили волны мрачного удовлетворения и лишь совсем немного азарт, который ему, вероятно, передавался от братьев. Сами же Улиши в помощи не нуждались. Завалив так и последнюю тварь на бок, первый в это время как раз заканчивал делать трепанацию одной бешено клацающей башке, тогда как вторую семью его хвостов буквально разодрали на куски. Благо их клыков ничуть не уступала собрату. А всеми миром эти красавцы могли насмерть загрызть кого угодно. Наконец, все три твари затихли, а из наших глодок вырвался победный рык, эхом загулявший по пустому залу. Азарт схватки еще бурлил в моей крови, и я вообще пребывал в бойцовом экстазе, первую выразив нахлынувший восторг, только стоял и шумно дышал, жадно хватая кровавленной пастью сухой, какой-то безжизненный воздух. Тогда как пакость, взобравшись на труп своего врага, демонстративно на нем попрыгала, словно пыталась втоптать в пол. Отряхнувшись, я потрусил к порталу, оглашая воцарившуюся тишину брецам когтей, который не досужился спрятать. А когда увидел стоящую на последней ступеньке лестницы Дола, судорожно сжимающего бесполезный тагор, мои губы расползлись в понимающей ухмылке. Что, страшно? Это было ошеломляюще, пробормотал парень, когда я приблизился. Я не знала. Алло его только сейчас вспомнил. Но, кажется, я теперь и знаю, почему твои улиши припочли именно эту форму. Я снова отряхнулся, стряхивая себя капли чужой крови, и призадумался, а нужно ли мне вообще возвращать человеческий облик. Звери мы быстрее и проще, опять же, когти и зубы всегда при мне. Изя, ну Изи меня поддерживал в любой форме. Хотя, конечно, у Нура наличие хвоста смотрелось более естественно, чем тот же хвост только у человека. Пожалуй, останусь так, все равно скрывать уже нечего. «Что дальше?» Так же тихо спросил Дол, когда я повелительно рыкнул. «Вот же непонятливый». Я мотал головой, убрав такие когти, бесшумно потрусил в сторону второго портала. Каратель, к счастью, оказался сообразительным, поэтому подхватился и помчался следом. При виде кровавого побоища и разбросанных тут и там останков он, кажется, подавился. Но я лишь пренебрежительно фыркнул, после чего подошел к настойчиво уродующей трупу пакости и, сняв ее оттуда за шкирку, демонстративно пересадил на залитый кровью пола. Изгвоздавшаяся, как крюшка, пакость тут же насупилась, почти сразу сориентировалась и проворно запрыгнула ко мне на загривок. И уже на нем, восседая с видом полководца, ведущего в атаку свои легионы, благополучно въехала во второй портал, в который я вошел бок о бок с Улишима. Изю попросил в последний момент придержать идущего последним дола. Тот предупреждающий ткнулся к карателю в грудь. И только когда я осмотрел второе помещение и ничего угрожающего там не обнаружил, хвостяра вернулся, пробил с собой пока еще оставшийся проницаемым портал, а затем втащил туда дола. Поверхность портала после этого пошла крупной рябью и застыла, превратившись в огромный кусок слюды. На ощупь она была твердой. Внутри нее я тоже толком не разглядела. Но, похоже, система защиты здесь была устроена с умом, так что любопытствующим гостям больше ничего не оставалось, как двинуться дальше. Второе помещение оказалось таким же круглым, как первое, без колонны второго выхода, зато гораздо больше по размерам. А в самом его центре возвышался непонятного назначения агрегат, который я познал как магический. Поскольку находились мы на то различить пронизывающие конструкцию магические нити особого труда не составило. А раз имелись нити, значит магия в этом месте все-таки работала, быть может не совсем обычная, но все же. Жаль только я свои резервы уже давным-давно растеряла, поэтому мне от этого знания было не легче. внешний агрегат выглядел как здоровенный фиолетово-черный куб, поставленный на одно ребро и полняющийся крохотными то и дело вспыхивающим на поверхности огоньками. Одновременно с этим он издавал тихое, уловимое лишь благодаря эху гудение и являлся источником такой же вибрации, которая неприятной дрожью отдавалась в лапах. Это что же получается? На самом деле мы от обелиска далеко не ушли и все это время находились где-то под землей под ним? Поэтому частота вибрации оказалась одинаковой. А вот что мне здесь не понравилось, это расположены вдоль стен глубокие ниши, много, считая от пола до потолка все было усеяно ими. Более того, в каждой из ниш лежало чье то тело и только у самого входа справа оставалась свободная полка, на которую я взглянулся вполне обоснованным подозрением. Что же касается тел, то принадлежали они, как ни странно, самым обычным людям, без всяких признаков мутаций, без уродств, да, просто люди, а если точнее, мёртвые люди, Не женщины в спинах в одинаковых позах, обряженные в просторные светлые одежды, и все с нарядкой спокойными, расслабленными, даже умиротворёнными лицами, причём они явно были мертвы не первый день однако сохранились так, словно их только-только принесли. То и дело, косясь на тихонько гудящий артефакт, я оббежал помещение по кругу, заодно убедившись, что выхода отсюда действительно нет, и мельком заглянул в лица людей. Мужчины и женщины, молодые и не очень, но все с удивительно правильными, можно сказать, одухотворенными лицами, на которых лежала печать какой-то неземной красоты. Удивительно, если бы не аура, я бы решил, что эти люди просто уснули. Хотя, может, это подобие стазиса? Признаков обычного заклинания я, правда, не углядела, но ничего другого в мою голову просто не пришло. «Это что, склеп?» – насторожно спросил Дол, когда я почти закончил обход. «Какое-то древнее захоронение. Сколько тела. Их словно специально здесь собирали». Я мысленно согласился, но тут парень вдруг стерпенулся и охнул. «Таор! Тут, кажется, две девушки еще живы!» «Что?» Я у два прыжка поскочил к карателю, застревшему возле крайнего левого ряда у самого входа, оттолкнула. Встал на задние лапы, заглянул в лицо бездыханной, застывшего в непонятном оцепенении и очень похожей на мертвую леди. С беспокойством рассмотрел ей едва теплящуюся ауру, втянул в себя запах, показавшийся мне смутно знакомым, и с растерянным рыком отпрянул. «Наоми!» Потом перевел ошеломленный взгляд на вторую девушку, лежащую на соседней полке в таком же состоянии. «Маена!» «Но как? Когда? И почему?» «Позволь, я тебе отвечу», — с едва уловимой насмешкой ответил мне из-за спины до отвращения знакомый голос. «Я медленно обернулся, уже абсолютно точно знаю, что убью этого человека».